219. Друзья, прежде чем осознание беспредельности не утвердится, жизнь человека будет казаться подобна листу дерева осеннему умирающего и уносимого ветром бесцельно. Лишь в аспекте беспредельности становится понятно жизнь человека. В ней надо научиться жить и ощущать своё бытие. Именно временное надо понять как разрез беспредельности, уявляемый в условиях плотных. Однадневка живёт один день. Есть дикари, находящие сына такой низкой ступени развития, что они не думают о завтрашнем дне и пищи себе не запасают. По мере развития сознание оно всё дальше и дальше захватывает прошедшее и будущее. Духи высшие настолько охватывают явление прошедшего и будущего, что в томе в другом случае они соприкасаются с беспредельностью. В соприкосании в точке, где прошедшее и будущее сливаются, круг сознания становится беспредельным. Это и будет осознанием жизни вечной. Прошлое в глубинах своих приводит дух к тому, откуда он и шёл. Будущее в завершении своём приведёт дух к огненной родине своей. Круг замыкается в высшем, несказуемом мире света огня. Ученик стремится сферу сознания расширить и приобщить его к неограниченной жизни пространственной. В океан пространства можно выйти будучи на земле. Плотные условия не препятствие Не мозг может выйти на огненный простор, но сердце, которое бьётся всегда ибо оно от беспредельности. В сердце человеческом выражен потенциал беспредельности. Сердце это орган общения с пространственными энергиями, через него бессмертие в беспредельности и достигается.